глава 4. Это портрет моего мужа Джо. Надеюсь, вы не возражаете против портретов умерших. Если хотите, я сниму его. Миссис Флетчер, руки в боки, разглядывала Джо с недобрым прищуром. Он напоминал Ларри из «Трех придурков». «Три придурка» — знаменитый сериал 1930-1958 годов, комедия «Фарс». В общей сложности было выпущено более 200 короткометражек. Некоторые из них, особенно в послевоенное время, являлись ремейками более ранних. Вдобавок уже в 1959-1965 годах вышли 10 полнометражных фильмов. Как минимум два из них были составлены из старых короткометражек. «Три придурка» снимались в хорошо известной отечественному зрителю комедии. Стэнли Креймера «Это безумный, безумный, безумный, безумный мир» 1963. Роль Ларри, сценический псевдоним Ларри Файн, исполнял Луи Файнберг 1902-1975. Я красочно вообразил себя, как они тут жили, поживали. Здесь был его кабинет, видите, пока он был жив. Потому я и повесила тут его портрет. Вот его маленький телевизор, радио, письменный стол, где он заполнял полис и писал письма. Обведя руку и комнату, она продемонстрировала телевизор, радио, стол. На стенах висели дипломы, свидетельства, фотографии Джо с огромной рыбиной, Джо с сыном на выпускном вечере, церемонии приема в клуб лосей. У зеленой стены стоял низкий зеленый стеллаж. Забиты номерами «Ридерс Дайджест», «Популярные механики», "Boys Life". Также виднелось несколько книг. Одно из свидетельств на стене оказалось благодарностью за командование отрядом бойскаута в 1961 году. Большую часть пола покрывал круглый красно-зеленый коврик, но нагель, как только мы вошли, улегся у моих ног на темные голые половицы. Мы с ним уже стали закадычными друзьями. У окна стояло еще одно кресло-качалка вполне уютного вида. Я легко представлял себе, сколь безмерную удовлетворенность можно испытывать в такой комнате. Окно Эркером выходило на идиллический, залитый солнцем огород перед крыльцом. Кроме кабинета, там было еще три комнаты. Спальня, белая, как альпийский глетчер, и благоухающая лавандой. Гостиная с гигантской старой викторианской мебелью, которая почти не оставляла проходов и, вероятно, могла бы с течением времени ввергнуть меня в депрессию, а также кухня-столовая, где спокойно разместился бы съезд демократической партии. И за все про все 35 долларов в неделю. А нет ли в Галинской средней школе, подумалось мне, каких-нибудь вакансий для преподавателя английского языка и литературы? Переехать сюда с Саксони подтвердить в миссурийском нарообразе свой диплом педагога, днем преподавать в школе, а по вечерам вести изыскание и пописывать книгу, если с Анной, в конце концов, дело наладится. Нагель, положив голову на мой башмак, вернул меня на землю. Я понял, что грезя неотрывно смотрю на стеллаж. И вдруг осознав, на что это я гляжу, я, мол, не метнулся к полке, выставив жадные клешни, Саксони, здесь Анна на крыльях ночи. Я наспех пролистал книгу с конца. Нет, ты только посмотри. Здесь на три главы больше, чем в твоем издании, Сакс. Саксони тут же оказалась рядом и выхватила книгу меня из рук. Ты прав. Но я не могу понять. Она обернулась к миссис Флетчер, однако старушка успела уйти. Мы посмотрели друг на друга, а потом я глянул в окно за плечом у Саксони. Совсем крохотная, под желто-черной сенью раскачивающихся подсолнухов, наша новая хозяйка шла через огород, оглядываясь на окно. На нас. Сев на высокую белую кровать, Саксони скинула туфли. — Не возражаешь, если я первое прочту? — Я быстро. — Валяй. А я сначала в душ залезу. Но душа не было была только семи- или восьмифутовая ванна с ножками в виде белых львиных лап, сжимающих шары. Хорошенько отмокнуть в теплой водичке я тоже не возражал. Собственно, после всех сегодняшних событий это представлялось вполне заманчивым. Нашелся даже новенький кусок мыла айвари в металлической мыльнице и пушистое фиолетовое полотенце, а на краю ванны висела мочалка. Я намыливал голову, напевая песенку Рэнди Ньюмена, когда вошла Саксони. Рэнди Ньюман родился в 1943 Популярный американский музыкант, автор, исполнитель аккомпанирует себе на рояле. Если кто помнит песню «Mama told me not to come» с недавнего альбома Тома Джонса, составленного исключительно из кавер-версий, то это песня Рэнди Ньюмана, 1968 С книгой в руке она молча села на белую плетеную корзину для белья. Что случилось, Сакс? Ничего. Просто мне что-то не захотелось читать, а думала, что хочется. Ты злишься на меня? Нет. То есть да. Да, наверное, я злился там, раньше, но все вышло так удачно, что я больше не могу сердиться. Из-за того, что я проговорилась о твоем отце? Отчасти. Отчасти потому, а еще за то, что сказала о биографии Франца. Она встала с корзиной и, подойдя к раковине, посмотрелась в зеркало на аптечном шкафчике. Так я и думала. «Ты волнуешься перед ужином у нее?» Слова звучали непривычно монотонно. Обычно ее голос зависел от настроения, и по тону было легко определить, что она чувствует. Но здесь, в ванной, она говорила, будто компьютер. «Конечно, волнуюсь». Ты же понимаешь, если она открыть кавычки примет нас закрыть кавычки, это уже полдела. Да, понимаю. А что ты думаешь о городке, Сакса? Не ради бога, что с тобой? Ну прямо ночь живых мертвецов. Ночь живых мертвецов, 1968, культовый фильм ужасов Джорджа Ромеро. Низкобюджетная черно-белая и очень вольная экранизация романа Ричарда Маттисона «Я легенда». 1954 Ты что, засыпаешь на ходу? Словно не понимаешь, что вечером мы приглашены на ужин к Анне Франс, к той самой Анне Франс. Я заметил, что сержусь, и мой голос выдает это. В зеркале я поймал ее взгляд, и Сакса не выдавила улыбку. Потом повернулась и посмотрела на меня. И я почувствовал себя глупо, сидя в ванне с задранными к подбородку коленями и с намыленной головой. — Знаю. Она не сводила с меня взгляда и еще раз повторила. — Знаю. После чего отступила к корзине, взяла книгу и вышла. — Что бы это, черт возьми, значило? — спросил я ванну. Мыло выскользнуло у меня из руки и плюхнулось в воду. Я закончил мытье, еле соображая, что делаю, так как пытался понять, что происходит. Но когда, наконец, я прошлепал в спальню, Саксони была уже в полной боевой готовности, и я решил оставить ее в покое. Мы хотели дойти до дома Францев пешком. Миссис Флетчер сидела на веранде в кресле-качалке и лущила кукурузный початок. Нагель лежал рядом и бдительно охранял, но пока не грыз большую бело-розовую кость. Миссис Флетчер подробно рассказала нам, как пройти к Анне. Это казалось примерно в шести кварталах. Спускаясь по ступенькам, я был уверен, что она следит за каждым нашим движением — но не обернулся проверить. Это было бы совсем уж нарочито, а мне не хотелось портить с ней отношения. Если мы решили задержаться в Галине, ее дом был слишком хорош и удобен, да и дешев, чтобы отказываться от него лишь потому, что хозяйка чудаковата и любопытна. Солнце уже садилось на конек ледника, но диск его выглядел бледным по сравнению с ярко-лимонным зданием. На фасаде проглядывали выцветшие буквы, которых мы в первый раз не заметили. «Эй, смотри! Флетчер и семейство!» Интересно, почему она раньше не сказала, что это ее? «Может быть, постеснялась признаться в своем богатстве?» Сакс посмотрела на меня и зажмурилась от солнца. «В каком богатстве?» «Она сдает в наем комнаты и держит льдохранилище, которое сто лет как закрыто. Наверное, не хотела признаваться, что владеет местом, где из-за халатности владельца погибли люди. Эта мысль занимала нас те несколько минут, пока мы шагали. Уже вечерело, и небо окрасилось кобальтовой синевой, прочерченной посередине ярко-белой полоской инверсионного следа самолета. Где-то шумела газонокосилка, в воздухе стоял аромат скошенной травы. А когда мы проходили эксоновскую бензоколонку с вывеской «Берт Кинер, то пахнуло машинным маслом и бензином. У двери развалился парень в складном садовом кресле из красного алюминия. Рядом стояла банка пива на штабеле сношенных покрышек. Еще одна картина Нормана Роккуэлла. Теперь «Бензоколонка Берта в июне». На заправку зарулил новенький белый «Фольксваген» и подкатил к автомату. Водитель опустил стекло и высунул голову. «Эй, Ларри, оторви свою задницу! Тебе за что платят? За то, что пиво сосешь?» Ларри состроил рожу и, прежде чем встать с садового кресла, глянул на нас. «Все они такие! Стоит притарить бошевскую жестянку и уже мнить себя Гитлером!» Мы прошли мимо закрытой бакалейной лавки, окна которой пестрели разноцветными стикерами, сулившими скидку. Я заметил, что цены ниже, чем в Коннектикуте. В следующем было заведение, где подавали гамбургеры прямо в машину. Оно все было раскрашено ярко-оранжевым, а с крыши приземистого квадратного здания громкоговоритель разносил тяжелый рог по всей грунтовой стоянке. Единственным автомобилем там был «Шевроле» конца 60-х. И я заметил, что внутри все едят большие трубочки мягкого мороженого. Оказывается, мы уже вышли на улицу, где жила Анна. Мой живот было присмиревший, сказал контакт прочему организму, и через несколько миллисекунд я весь трясся нервной дрожью. Томас, брось сакс, пошли. И покончим с этим. Я прибавил газу, понимая, что главное — не останавливаться, а то колени станут совсем ватными, и дар речи потеряю. Томас, пошли. Я извлек ее обмякшую ладошку из сгиба моего локтя и крепко сжал и потащил Саксони за собой. Все, надо полагать, или ужинали, или куда-то разъехались, потому что на улице не было ни души. Это казалось даже немного жутковатым. Дома в большинстве своем были белыми и на среднезападный манер основательными, обшитые алюминием заборы, металлические статуи на газонах, почтовые ящики с фамилиями. Кальдер и Шрайнер, и особенно меня умилило. Замок Боба и Леоне Бернс. Я представил себе эту улицу в рождественском убранстве. Над входными дверьми перемигиваются гирлянды, на крышах усыпанные лампочками большие Санта-Клаусы. А вот и он. Узнать этот дом было нетрудно. Журнальные фотографии крепко отпечатались у меня в памяти. Огромное коричневое викторианское здание сверху донизу в деревянной резьбе, а при ближайшем рассмотрении выявились и узенькие витражные окошки. Густая живая изгородь перед кольцом была аккуратно подстрижена. Темно-коричневый, как какао, дом, тем не менее, выглядел свежевыкрашенным. Похожий дом был у моей бабушки на ферме в Айове. Она дожила до 94, а смотреть фильмы своего сына упорно отказывалась. Когда она умерла и стали разбирать ее имущество, то нашли 11 кожаных альбомов с вырезками о его карьере, начиная с первого фильма. Она-то хотела, чтобы он стал ветеринаром. У нее было много животных дома и вокруг, в том числе, осел и козел. Когда мы приезжали к ней в гости, осел всегда кусал меня, да еще издевательски хохотал. «Идти?» Саксония опять держала меня под руку и заглядывала мне в лицо. «Прости, не расслышал». Ее напряженное лицо горело, и я понял, что она нервничает, как и я. «Тебе не кажется, что нужно идти?» «То есть, по-моему, уже пора, разве нет?» Я бросил невидящий взгляд на часы и машинально кивнул. Мы перешли улицу и по дорожке направились к дому. Раздвижная дверь... Деревянный почтовый ящик с одной лишь фамилией белыми печатными буквами, какие невероятные письма, должно быть, лежали там в свое время, и черная кнопка звонка, большая, как игральная шашка. Я надавил на нее, и в глубине дома прозвучала мелодичная трель. Залаяла собака и резко умолкла. Взглянув под ноги, я увидела коричневый в тон фасаду коврик, на котором было вышито «Идите вон». Ткнув не локтем, я продемонстрировал ей надпись. Думаешь, это она нам? Час от часу не легче. Ух ты! Думал было я, какой потешный коврик, но не заставила меня встревожиться. А вдруг Анна сменила милость на гнев и в самом деле не хочет нас видеть? Здравствуйте, заходите. Руки я вам не подам, она вся жирная от курицы. Ой, да это же нагель. И правда. Белый бультерьер просунул голову между коленей Анны и разглядывал нас этими своими уморительными, косо посаженными щелочками глаз. Анна сдвинула колени и зажала ему голову, как в колодке. Пес не пошевелился, только хвостом завилял еще энергичней. Нет, это Нагелина, его подружка. Анна отпустила собаку, и Нагелина прокосолапила к нам поздороваться. Точно такая же лапушка само дружелюбие. Раньше я никогда не видел бультерьеров, а тут в течение нескольких часов сразу двух. Но ничего, наверное, удивительного, раз Нагель живет неподалеку. Широкая прихожая выводила прямо к лестничному пролету. Сверху, над площадкой, два больших витражных окна бросали сочные разноцветные оцветы на первые ступеньки и край прихожей. У входа слева висел на белой стене декоративное зеркало рыбий глаз в массивной золоченой раме. И тут же вешалка гнутого дерева с двумя широкополыми фетровыми шляпами. Его? Неужели маршал действительно их носил? Справа от вешалки были две гравюры в дорогих современных рамках из серебра. Одна гравюра XVIII века изображала Монгольфьер, другая XIX — Цепелин. Рядом И к моему большому удивлению, поскольку Франц представлялся мне скромным человеком, висели копии обложек Ван Олта ко всем его книгам. Не желая показаться излишне любопытным, я отвел взгляд от картинок. Потом рассмотрю. Когда лучше познакомимся, если, конечно, после нынешнего вечера будет какое-то потом. Нагелина тем временем распрыгалась сама по себе посреди прихожей. Я затеял играть с ней, и она стала напрыгивать на меня. Потрясающие собаки. Я их до сегодняшнего дня, собственно, и не видел, а теперь вот подумываю, не завести ли и себе. У нас тут их великое множество. Настоящий бультерьерный анклав. А прочих собак папа терпеть не мог. Если Нагелина вам надоест, просто прогоните ее. Это лучшие в мире собаки, но все они порой немного сходят с ума. Да что мы тут стоим? Пройдемте в гостиную. Мне подумалось, какова она в постели, но я прогнал эту мысль. Заниматься подобными вещами с дочерью Франс казалось кощунственным. Да ладно, черт с ним, с кощунством. Она была очень привлекательна. Ее низкий грудной голос звучал чарующе, а джинсы и футболка подчеркивали ее зрелую фигуру. По пути в гостиную я представлял Анну, живущую в парижской студии, какого-нибудь сумасшедшего русского художника с горящими, как у Распутина, глазами, и как он овладевает ею по пятьдесят раз на дню в промежутках между писанием с нее обнаженной натуры и абсентом.